— Как вы говорите? — не интересно упрямо повторил Браун. — Кроме того, я окончил или почти кончил книгу, над которой работал много лет. — Книгу? Разве вы пишете книги? — Одну написал. Она называется «Ключ». — Ключ? Это книга по химии? — Нет, это философская книга. Книга счетов. — Поздравляю вас. — Ключ. Вы так меня удивили, Александр Михайлович, философская книга. Я что-нибудь пойму? Ничего решительно. Благодарю вас. Впрочем, может быть, поймете новеллу, которую я вставил в свою книгу? Есть такое смешное старенькое слово «новелла». Я его очень люблю. Так и назвал. «Новелла у меня с действием, с фабулой. Это вы прочтете». Но разве в философские книги вставляются новеллы с фабулы Фабула никогда не мешает. Недаром почти во всех создателях религиозных учений сидел Александр Дюма. Да и священное писание не завоевало бы мира, если б в нем не было и авантюрного романа. Это замечание показалось муси и неприличным, и не очень умным. Она ничего не ответила пожалела, что он это сказал. Не думайте однако, что я вставил новеллу для увеличения тиража книги, но так легче было пояснить мои мысли. Что же это новелла из современной жизни? Нет, из эпохи тридцатилетней войны. Символическая и, разумеется, стилизованная притом в разных стилях. Пишу, как хочу. Хоть под загоскина У всякого барона своя фантазия. Да ведь вы, барон, не в литературе и ни в чем другом. Барон, как всякий независимый человек. Стилий же несколько, потому что я писал в разное время. Начал эту новеллу очень давно, в добрую минуту. Тогда даже документы собирал. С одного старого документа и началось. Это «Гороскоп валенштейна составленный великим астрономом Кеплером. Валенштейна? Того, что у Шиллера? Ах, как интересно! Я почему-то уверена, что вы, Валенштейна, писали себя. Только не сердитесь, ради бога. Ну, а потом многое изменилось. Вот получил и предостережение. Может быть, во мне и пропал романист. Гоголь таких людей, как я, называл «душезнателями». Никогда не поздно переменить карьеру. Мне поздновато. Называется моя новелла «Деверу». «Деверу? А что это такое?» «А, впрочем, я прочту. Я все-таки надеюсь, что вы мне дадите вашу книгу, когда она выйдет. Вдруг и я, дура, что-нибудь пойму?» «Во всяком случае, я увижу, какое ваше увлечение». Я представляла себе его иным. — Каким же? — спросил Браун, без большого интереса. — Не знаю, как объяснить, и не знаю, объяснять ли. — От него станется, что он скажет, и не объясняйте, не надо, — подумала она и поспешно продолжала. — Кажется, философы это называют миром подсознательного. — Мир Б. — Что? Я не поняла. Мир Б? — Ну да все равно. — но я все больше прихожу к мысли, что самые острые чувства, мысли, желания человек — те, в которых он сам себе не сознается. Отличие обыкновенных людей от необыкновенных отчасти в том, что обыкновенные могут ясно изложить, какой у них, в кавычках, «идеал счастья». А необыкновенные не могут, то есть попросту не знают сами, чего хотят, Попросту это именно так. — В таком случае, — сказала, обидевшись, Муся, — я думаю... Она не докончила фразы, глаза Брауна поразили ее выражением злобы, усталости, тоски. Кажется, он не совсем здоров. И опять Мусе пришло в голову, что если он морфинист или сумасшедший? Во всяком случае, ничего не будет и так лучше. Она предпочла засмеяться. «Окончание книги, по-видимому, вас не привело в очень хорошее настроение. Но все-таки что такое ваш ключ? Это философская система?» — спросила Муся.